Глава 20 Маша. «Привет! Ну что, прогуляемся в парке с Федей?» спрашивает сестра, набрав меня выходной. «Я как раз освободилась после смены». «Тань, приезжай лучше к нам». Прогулки в парке стали недоступные. «Серьезно? И там достали?» «Да», вздыхаю я. «Хорошо, Маш, я скоро приеду. Если нужно что-нибудь купить по дороге, пиши». Сестра приезжает к нам с гостинцами, подхватывает Федю на руки, кружит и нежно целует в щеку. Дав им возможность наслаждаться друг другом, я иду на кухню, чтобы разогреть обед. Оттуда слышу, как сынок оживленно рассказывает Тане о том, как вчера мы складывали мягкие пазлы, а сегодня открыли для себя водные раскраски и развлекались как могли. Мне сложно объяснить ему, почему он не может выйти во двор и погулять, как все нормальные дети. Все потому, что нас атаковали журналисты. Они повсюду, где бы мы ни появились. Сначала караулили меня у офиса, напрашиваясь на откровенное интервью с пикантными подробностями. А затем каким-то образом узнали наш домашний адрес. Совсем с ума сошли. Я заглянула в последние статьи, размещенные в сети, и едва не опешила. Почти каждый журналист посмел упрекнуть меня за то, что я два года скрывала от отца сына. Они не знали всей правды наших с Артуром взаимоотношений, но считали нужным дать оценку моим действиям. А в последний раз, когда няня гуляла с Федей на площадке, увидела, как журналист пытается из-под тяжка запечатлеть ребенка. Папа одного из детей тут же вступился и прогнал его куда подальше. Но это испугало меня настолько, что я временно забаррикадировала сына в четырех стенах. Неужели они не понимают, что он совсем маленький и ни в чем не виноват? Это нечеловечно вести себя таким образом. «Мам, можно я покажу тете наши пазлы?» спрашивает Федя, коверкая слова. «Беги, конечно, вместе соберете». Пока он уходит за ними в комнату, я пересказываю сестре события последних дней. Таня ужасается, ахает и растерянно качает головой. Наша семья далека от этого. «Я не хотела тебе говорить, Маш». Но к отцу в университет тоже наведывали журналисты. Предлагали деньги взамен на ценную информацию о тайном наследнике Манапова. Отец послал их к чертовой матери. Волновался, потом жутко пришлось таблетки от сердца принимать. «Сволочи!» – вырывается из меня. «Это же надо додуматься полезть к пожилому человеку с такими грязными предложениями!» Они и няню пытались подкупить. Каким-то образом нашли ее номер. Звонили и предлагали подзаработать. К счастью, София не предательница. Да уж, обложили со всех сторон. Я не думала, что все так обернется, качаю головой. Знаешь, я хочу нанять телохранителя для сына. Не может же он сидеть сутками дома. Ох, Маш, неожиданно, но очень правильно. Вам бы за город уехать, подальше от любопытных глаз. Там и свежий воздух, и раздолье для Федьки. Моя давняя подруга сдает небольшой дом в коттеджном поселке со всеми удобствами. Если хочешь, я могу спросить. Я прикрываю глаза и представляю, как оборудую на заднем дворе дома площадку для сына. Поставлю песочницу, бассейн, повешу гамак и буду читать книгу «Греясь в солнечных лучах», пока Федька будет бегать по зеленой траве и гонять мяч. Дом – это хорошо, Тань. Но боюсь, что в таком случае сына мне не видать. Дорога на работу будет отнимать по меньшей мере 4 часа времени. Это очень много. Пока я навожу порядок в квартире, сестра развлекает племянника и играет с ним в прятки. Догонялки и настольные игры. Она моя палочка-выручалочка. Уверена, что когда у Тани будут собственные дети, она станет для них лучшей мамой на свете. В обед Федька укладывается спать. Я смотрю на его умиротворенное личико со щемящим сердцем, темные волосики, длинные изогнутые ресницы и губки бантикам. Он даже хмурится точно, как Артур. Но как же сильно я хочу уберечь его от нападок прессы. Федя заслуживает счастливого детства без грязных взрослых игр. Ради выгодной статьи журналисты ничем не по... Ради выгодной статьи журналисты ничем не брезгуют. прикрыв дверь в детскую возвращаясь на кухню. Таня заваривает чай, достает из холодильника торт, который купила для нас двоих. Феде его нельзя, у него часто появляется аллергия на ягоды, поэтому приходится есть пока он не видит Маш, я вот что подумала начинает сестра. «Если Манапов хочет удостовериться в том, что у Феди есть отец, я бы на твоем месте попросила Демьяна прилететь в Москву, чтобы тебе помочь. Ненадолго, дня на два». Кивнув, делаю глоток чая. Я уже думала об этом. Родив Федю в Стамбуле, я перестраховалась и записала в свидетельство о рождении своего давнего знакомого Демьяна. Он был не против, знал, что я ни на что не претендую. Я лишь хотела обезопасить сына от всей этой грязи. Как оказалось, не напрасно. Хотя, будучи на твоем месте, я бы рассказала Артуру правду. Он отец и должен знать о сыне. Тань, прекрати! Я резко поднимаюсь со стула и подхожу к окну. На улице стоит прекрасная погода, безветренно, небо чистое и ярко светит солнце. Я мечтаю о том, чтобы выйти и прогуляться с сыном за руку по вон той зеленой аллее. Кто бы мог подумать, что мечты могут быть такими примитивными? Вместо этого меня окутывает паранойя. Я запуталась и не знаю, что делать дальше. «Вот будешь на моем месте, Тань, тогда и будешь так рассуждать. Маш». Я возвращаюсь на место и обхватываю ладонями чашку. «Извини, я не хотела тебя обидеть. В последнее время слишком много всего навалилось, в личной жизни и на работе. Ты у меня сильная и обязательно справишься». «Таня не злится, только крепко обнимает меня и утешает, как может». Мы проводим время до самого вечера, а затем вместе с Федей провожаем любимую тетю до двери и идем набирать пенную ванную. Когда сын засыпает, я беру в руки мобильный, нахожу в списке контактов нужный номер и, немного подумав, жму позвонить. Это крайняя мера, но такая необходимая, что по-другому я не представляю, как поступить.